Глава вторая. Закрытый переход. Так ничего не решив, все разбрелись по комнатам. Лада думала, что вырубится быстро, но сон не шёл. Воспоминания о родителях нахлынули с новой силой. Лада достала волшебное зеркало и заглянула в него. Там отразилась встрёпанная симпатичная девушка с царапиной на щеке. В обычном мире чудесные свойства зеркала исчезли. Тогда Лада достала из рюкзака мамин браслет и папину поделку, вещи хранили их тепло. Жаль, что она бессильна. Лада была готова отдать свою божественность, лишь бы родные остались живы. Дверь приоткрылась, в комнату проник лель, за ним посвист. Ты как? Поинтересовались братья. Пока дальше не отправились, говорит, что надо, утром купим. Вроде ничего, всё есть из необходимого, только устала призналась Лада. Ну, мы тогда пойдём. Лель начал вставать со стула. Подождите, Лада обратилась к Посвясту. Ты к твоему отцу не видал никогда? Бог ветры кивнул. Ну да, макашь не хотела меня рожать. Я долго сидел в её животе. Из-за этого Стребог с ней поссорился, считал, что так нельзя. Она всеми силами старалась удержать будущего сына возле себя. Э-э Влади удалось выдавить из себя нечто нечленораздельное. Ага, подтвердил посвист. Так и было. Хотя для человека звучит дико. Я тоже её упрашивал, в животе не очень-то интересно. Посвист немного помолчал и продолжил. В общем, после ссоры с Требох вернулся в праокеан, а Макаш осталась беременной. А затем она вышла замуж за Перуна, вернул Лель и забеременела мной. Леля, она тоже рожать не собиралась. Мама редкая собственница, улыбнулся Посвист. Так что мы с братом познакомились задолго до появления на свет. Лада хлопала глазами, сказать что-либо она была не в состоянии. Только Перун, тот ещё хитрец, усмехнулся Лель. Он высушил все водоёмы, а когда Макаш едва не умерла от жажды, дал ей стакан воды. Только там находилась часть багряницы. Она проникла внутрь богини и принялась щекотать её. Первым появился посвист, а через 5 месяцев я Так долго рожала? не поверила Лада. Лель развёл руками. Да мне особо не хотелось появляться на свет. Тут слишком суетно, как знал. Братья ушли, а Лада долго переваривала услышанное, но усталость взяла своё, и девушка задремала. Ночь прошла спокойно, а в 8:00 утра Её разбудил стук. Пора вставать, сообщил Лель. Приключения ждут. В этот миг Ладе больше всего мечталось остаться в кровати. Выходной день, родной мир её бы устроило, если бы обошлись без неё. Лада ощущала себя Билльбо Бэггинсом, которого нехороший Гэндальф заставил выбраться из уютной норки. После скорого завтрака они втроём отправит вновь стал белкой. Отправились на вокзал. Электричка прибыла ровно по расписанию. Ехать предстояло 15 минут. Вскоре ребята вышли на полустанке, ни города, ни деревни, только указатель, что рядом находится дачный посёлок, но по свист свернул в противоположную сторону. Здесь тоже был лес, тронутый молодой листвой, с первой порослью травы и жёлтыми пятнами мать-и-мачехи. Но если обычный весенний лес напоминал Ладе зайца, одуревшего от весны и ещё не сменившего зимнюю шубу на летнюю, то от этого исходила угроза, как от опасного хищника. По спине пробежали мурашки, в животе заныло. По своей воле девушка ни за что бы не отправилась сюда. В памяти сразу возникли истории о людях, ушедших за грибами и бесследно пропавших казалось, что сами деревья излучают опасность, а лес маскировка огромного существа. Приблизился посвист. Совсем рядом проходит граница, поэтому будь настороже. Но не мой вопрос, он добавил. Это очень недобрый лес, но не думаю, что он нападёт, мы ему не по зубам. Просто не отставай, тут недалеко. Лада встала между братьев, и они отправились вслед в след. В таких ситуациях становилось понятно, что посвист старший из ребят. Именно он принимал решения, возглавлял дорогу, а если и уступал главенство Лелю, то приглядывал за младшим братцем. Вот и сейчас Посвест шагал первым, отклоняя ветви деревьев и проверяя направление. Рюкзак покачивался в такт пружинищей походки. Почему-то в лесу было душно, будто лада находилась в бане, от земли поднимались испарения, от них першило горло. Чем дольше ребята шли, тем гуще становились поры, словно путники переместились в джунгли. Скорее Лада видела лишь пряжку рюкзака перед собой, и тут её схватил Лель: "Эй, ты куда?" Лада стояла на краю глубокого оврага. Сквозь рассеивающуюся дымку над дне были видны почерневшие кости и трупы попавших туда и не сумевших выбраться животных. Воняло так, что девушка едва не задохнулась, сердце зачастило от испуга. Ещё немного и лада бы загремела вниз. Она поспешила отойти. Ты почему за ней не следил? Посвист разозлился. Да всё нормально было, оправдывался Лель. Она шла передо мной. Если бы я голову не повернул, он не закончил. Это морок, понял Посвист. Мало нам нави было, так темно бог подсиропил. Похоже, уже все в курсе, что мы нашли богиню магии земли. Глупо было бы думать, что это не так. Лель взял Ладу за руку. Кощей наверняка знал, что у Живы родилась дочь, это же произошло в его замке. Хотя даже мы сомневались, что у Лады прорежутся способности. Он взял Ладу за руку, решив подстраховаться, доверять собственным глазам они не могли. Яровид принял человеческий облик и вызвал Крунна. "Веди нас к переходу. А вы сами что, заблудиться боитесь?" съязвил Ворон. "Здесь ночницы, слуги Морака, Лада едва не погибла. Оставить вас одних нельзя", проворчал Крунн и сел на плечо девушки. "Хорошо, на меня их чары не действуют". Он нехотя поднялся в воздух. Яровид скомандовал «Бегом!». Лада задыхалась. В длительном забеге она была не сильна. Волосы лезли в глаза, а смахнуть их Лада не могла. Яровид задал быстрый темп. Если бы не посвист, который тащил ее точно буксир-баржу, она бы отстала. Даже странно, что совсем недавно у нее это выходило лучше. Наверное, всему бывает предел. Вот и ее возможностям тоже наступил. Крун предупреждающий каркал, и каждый раз воронье кра действовало как стакан холодной воды в лицо. Он приводил всех в чувство. Но в промежутках реальность плыла. Ладе казалось, что сквозь деревья проступили серые стены. Древние камни обрасли мхом, как человек бородой. Их поверхность была рассечена тёмными трещинами, образующими рисунок, похожий на паутину. Сеть проявлялась всё сильнее, стал различим узор в виде лабиринта. Под порывами ветра паутина колыхалась, была заметна роса, повисшая на нитях словно драгоценные бусины изожерелья. Снизу замерла муха, укутанная в надёжный кокон, а из камней проступали новые слои паутины. И ладья мнилась, что если она дотронется, то навсегда останется в этом сером одеяле. Крун больно клюнул в ухо. Очнись, Лада вынырнула из видения. Лель с силой тряс её за плечи, позади маячили испуганные лица Яровита и Посвиста. Крепко её зацепило. "Произнёс Бог воинов. Крунд далеко ещё. Если поднажать, то минут 10", ответил Ворон. "Выдержишь?" спросил Посвист. Лада кивнула, хотя еле могла перевести дыхание. Братья с двух сторон взяли её за запястья, и девушка не побежала, а полетела над землёй, касалась её мысками сапог, настолько стремительно рванули лель с посвистом. Геровит прокладывал путь. Он легко перемахивал через поваленные деревья, Ладе удавалось это делать лишь с помощью братьев. От неё самой толку было мало, сознание раздваивалось. Лада знала, что бежит по лесу, и в то же время она неслась по коридорам серого лабиринта. В последний момент ей померщалась стена, возникшая перед ней. Она попыталась свернуть, но кром камнем пронёсся сквозь препятствие, и наваждение сгинуло. Лады и остальные оказались в центре елани. Их окружали мрачные ели, похожие на угрюмых людей. Казалось, что они с неодобрением взирают на пришельцев. По среди лесной поляны стоял дверной проём, выложенный из камней. Превратницы не было. Охренеть. Лель обшарила окрестности, постучал по камням. Куда она провалилась? До следующего перехода 500 км. Посвист сверился с картой. Это плохо. Нави могут вернуться в любой момент. Лада со стоном опустилась. Возвращаться не хотелось. До сих пор казалось, что она не выбралась из ведения наслоного морока. Если бы не друзья, бродила бы по коридорам воображаемого лабиринта, пока бы не померла с голода или не сломала бы шею, загремев во враг. Нельзя возвращаться, подтвердил Лель. Время потеряем. Дядька, позвал он. А мы ничего придумать не можем. Яровид почесал подбородок. Если только магия крови сработает, и посмотрел на Ладу. Я не, она затрясла головой. Магии крови здесь будет недостаточно, возразил Посвист. Необходимо находиться между мирами, как превратницы. Пока на ней на вье метка, ответил Еровит. Может сработать. Лада и так одной ногой на том свете. Девушка не понимала, что от неё хотят. Она же не настоящая внучка Берендии и не владеет нужным волшебством. "Соберись", Еровит приблизился вплотную. "Любава тебя удочерила, значит, род принял". Он достал чашу и первым полоснул себя по руке. Закапала кровь. Ладу кинула в жар. Затем на лбу выступил холодный пот, в глазах потемнело. Она глубоко вдохнула, не хватало ещё в обморок грохнуться. К примеру Еровита последовали Лель и Посвиск. Потом Бог Воинов протянул нож девушке. Руки ходили ходуном. От одной мысли порезать себя становилось дурно. Лада надавила ножом, но на коже остался лишь лёгкий след. Она закусила губу и силой провела ножом по тыльной стороне ладони. Получилось. В ушах зазвенело, но Лада держалась, она не опозорится перед остальными. Яровит протянул чашу, и Лада глядела, как её кровь смешивается с чужой. Тёмные капли смотрелись как ягоды брусники, рассыпавшиеся по мху. Лада ощущала неприятный аромат крови, перед глазами поплыло, воздух завибрировал, она пыталась подобрать слова, но ничего не выходило не могу. Девушка отпихнула чашу от себя. "Можешь", рявкнул Еровит. "Или ты сделаешь это, или погибнешь. Времени у нас нет". Ладу словно кто-то поднял над землёй и встряхнул. Щеки обожгло жаром, от стыда хотелось бросить всё и убежать подальше. Но она не слабачка. Еровит верно говорит, это ей, Ладе, в первую очередь надо. Она встала в проёме и подняла чашу над головой затем опрокинула её на себя кровь водопадом обрушилась на голову стекла по телу насытила почву под ногами лада хотела удивиться откуда её так много и тут из ниоткуда взялись слова кровь руда по жилам бежит дорогу к сердцу отыскивает отпирает замки ржавые открывает засовы скрипучие долго шли мы сквозь туманы белые пробирались мимо зверя злого Укажи нам дорогу нужную, не дай сбиться с пути верного. Чаша завибрировала, и от неё начал подниматься алый дым. Лада еле удерживала её. Кровь испарилась с тела девушки, не оставив и следа на одежде. Раздалось гудение. Проём озарился ярким светом. Последние слова Лада выкрикнула: Маги крови, четырьмя стихиями заклинаю, дай нам пройти. Она плеснула остатками из чаши на камни, те впитали кровь как губка. Всё вспыхнуло так, что Лада на секунду прикрыла глаза, а когда открыла, путники уже находились на нечейных землях.